а для того чтобы придать моим рукам удобное положение. Все было не так уж страшно. Я висел в маленьком уютном хамлете бизнесджета. Подождав, пока зафиксировавшая мои ноги судорoga пройдет, я спустился на пол, открыл дверь и выглянул в салон. Я знал этот самолет и даже летал в нем пару раз, просто никогда не был в его хамлете. До са Нили Маратовича.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 Как проходит полёт? спросил он. Обязательно было отправлять меня в виде тушки? спросил я. Извини, улыбнулся Индилмаратович. Строгость должна существовать хотя бы в качестве видимости. Чем хуже я с тобой обойдусь, тем меньше мордуков иал будут тебя ненавидеть. Они мой баблос сосут, и ещё меня ненавидят? Индилмаратович засмеялся. Ну почему твой? Рассен его суд, значит, это их баблос. На это трудно было возразить. Куда и лечу, спросил я. К Бэтмену на суд. Да что за Бэтмен? Столько раз уже слышал, объяснить никто не может. О нём мне говорят без нужды и рама. Но ты должен понимать, что если у вампиров есть империя, то должен быть император. Бэтмен это наш высший арбитр. Добрый и мудрый пастырь, который по совместительству осуществляет верховный контроль над миром, ты совершил серьезный проступок, настолько серьезный, что судить тебя будет он лично. Но я думаю, обойдется. Скорее всего, он просто назначит тебе формальное испытание и все. Какое испытание? Его называют подвиг Аполло. Почему Аполло? Может, Геракла? Именно Аполло. Бэтмена зовут Аполло, а не Геракл. А что за подвиг? Это ж своего рода искупительная процедура. Со мной тоже по молодости было. Бэтмен придаёт ей большое значение, но сложной я бы её не назвал. А в чём она заключается? Не торопись, событие, Рама. Если Бэтмен велит тебе совершить подвиг,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 С другой стороны, высший ранг на земле. Сикофанты даже расшифровывают это слово как Big Atman, большой Атман, но это, конечно, уже слишком. Поэтому у них кино про Бэтмена и крутят, спросил я. Чёрный занавес at its best. Если к людям и просочится информации, что миром рулит Бэтмен, никто даже не удивится. Все и так это знают. Уже понял, сказал я. Прозрачные глаза Нильма Ратовича насмешливо посмотрели на меня сквозь люминатор. А сейчас я скажу тебе кое-что новое. Знаешь, чем североамериканская великая мышь отличается от нашей? Чем? У нее мужская голова. Эта голова и есть Беркман. Я выпучил глаза. Это что, великий мыш? Нет, сказал Нильма Ратович. Тело Уиштар всегда женское, а зачем к нему прицепили мужскую голову? Анн Лиль Марат ведь пожал плечами. Считается, что такая психика обладает божественной стабильностью, но я бы так не сказал. Совсем наоборот. С гормонами там такое творится, что мне представить сложно. Покойная Уиштар Борисовна думала, что это у них просто вытесненный гендерный шиманизм и недоверие к женщине.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 Угу. Приличном общении Бэтмена следует именовать в третьем лице, называя его he or she. Вот оттуда у них вся эта ебатория в народы просочилась. Илин Маратович тихо хихикнул. Он просто Аполло или или Аполло XIII. А с какого года он правит? Он при делах с глубокой древности, чуть не с Атлантиды.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 Если это головоломка вечная, потому что Аполл пережил уже 12 плавучих резиденций, это тринадцатая. Дом Бэтмена Аполла и Североамериканский великий мыши, а Венесующая яхта. Тринадцатая по счёту императорская лодья, на которой живёт тот же самый Аполл, что и на первой. Именно туда ты сейчас летишь. Я вспомнил видение, которое было у меня на красной церемонии.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 И нечто очень похожее происходит в ежедневной реальности со всеми без исключения людьми. А потом я увидел на носу корабля тонкое белое слово: Омен. Я вижу название, сказал я. Это никогда никому не говори, перебил меня Маратович. Это касается только тебя, не вовлекай в свою судьбу других. Я кивнул.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 На этот раз он просто скрылся за краем иллюминатора. Самолет заходил на посадку. После удара колеса по палубу мы остановились подозрительно быстро. Причем мне показалось, что нас тормозит внешняя сила. Я вспомнил, что при посадке на авианосец самолет обычно цепляет растянутый над палубой трос амортизатор с специальным крюком. Видимо, доссон Лили Маратовича был оборудован для подобных перелетов.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 Войти в комнату, однако, было нельзя. Или вернее, можно, но лишь на 2-3 шага. Остальное пространство отгораживал красный шнур на стальных ножках, словно в музейном зале осматривать, который дозволяется только с крошечного пятачка у дверей. Гостиная была пуста, но чувствовалось, что совсем недавно здесь кто-то был. В самом центре комнаты находилось возвышение, прямоугольный помост,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 И почему-то большой портрет американской писательницы А. Н. Рэнд в виде Беди Сэм Гаспожи. А. Н. Рэнд, впрочем, вполне вписывалась в божественный ряд, поскольку была изображена на склоне дней и со своими черными чулками и латексным корсажем походила на аллегорию смерти или как минимум чумы. В одной ее руке был кнут, в другой книга Уильяма Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих».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 Он сидел на помосте, сложив перед собой ноги в бирманской манере, то есть не скрещивая. А рядом с ним лежал мой алюминиевый чемоданчик. Он не глядел на меня. Выставив на замке код, он открыл кейс, и я увидел в его красном бархатном чреве три вместительных металлических контейнера, похожих на блестящие стальные термосы. Удовлетворённо кивнув, он закрыл кейс, поставил его на пол рядом с собой,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 Наверное, чтобы намекнуть, что я похож на старую облезлую обезьяну, которая пытается всех обмануть. Ты тоже так думаешь? Пока не знаю. Херщи. Пробормотал Ян, не особо соображая, что говорю. Хороший ответ, сказала Пола. И что у меня еще есть шанс, да? Ты тоже можешь называть меня Айп и не употреблять идиотские херщи. Я теперь даже не знаю, как всех от этого отучить. Заразили пол человечества. Ты знаешь, что ты привёл, Рама? Из осторожности я предпочел сказать нет here ape, а Пола наморщился. Не ври, никогда мне не ври, я сразу увижу мой мальчик. Я не вру, сказал я. Я действительно не знаю, но я догадываюсь, что это Баблос.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 И все это не отрывая глаз от собеседника, вдумчиво кивая головой в ответ на его реплики. Я отвел взгляд от императора лишь на несколько секунд, но когда я поглядел на него снова, он уже свисал с точно такого же стремени. Такая ловкость была ума помрачительной. Свет в комнате погас, и одновременно стихла музыка. Мало того исчез запах благовоний. Потом свет зажегся опять.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 Я изо всех сил попытался открыть их, но это не получилось, потому что они были открыты и так. Желая окончательно убедиться, что все в порядке, я несколько раз с силой моргнул. А Поло, видимо, понял, что со мной происходит, и тихо засмеялся. И поднялся уже достаточно высоко в нашей иерархии рамы и стал андэт, то есть одним из высшего круга.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 Все прочие просто не понимают этого. Они считают, что действительно живут своей жизнью сами. А мы разве нет, спросил я. Мы не считаем себя живыми, но мы не считаем себя и мёртвыми. Мы узлы единой разворачивающейся анимаграммы, причина существования которых находится вне нас самих. Мы ничем не лучше всего остального. Но все остальное по неизвестной причине управляется через нас. Мы слуги великого вампира, что-то вроде его пальцев, но это не скромно, что-то вроде шерсти на к на его пальцах. Я кивнул. Высота, на которой мы стоим, или, если тебе больше нравится, глубина, на которой мы висим.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 Парисы по краям дорожки и смутные контуры множества статуй приближался рассвет. Мир вокруг казался абсолютно реальным, как всегда в Лимбе. "А какая разница между болью и страданием?" спросил я. "Боль это просто боль", ответила Пола. "А страдание это боль по поводу боли. Физическая боль не может быть слишком сильной. Здесь есть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 Но самые высокие объемы агрегата М5 с древнейших дней давала технология, которую условно можно назвать рефлексией по поводу личной стоимости. Именно этот конвейер и сегодня является главным рабочим местом человечества. Я знаю, сказал я, меня учили. А Поло улыбнулся, и я почувствовал, что не испытывает к моему образованию большого доверия.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 худшие из нас, как ты догадываешься, думали только о том, чтобы выжить из людей как можно больше баблоса. Результат столкновения этих конфликтующих усилий и есть вся видимая человеческая история. Здесь были как победы, так и поражения. Мир постепенно становился всё гуманней, во всяком случае, внешне. Я думаю, сказал я, что для вампиров на первом месте всегда будет баблос. Они гуманистические идеалы. Так и есть, кивнул Аполло. И любой император вампиров будет императором только до тех пор, пока разделяет этот подход. Вопрос в том, какие методы дают больше бабло, а какие меньше. Ликингхардс не призывали отказываться от агрегата М5. Их никто не стал бы слушать. И главный месседж.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 Например, в то же время были сделаны научные открытия, которые сделали возможной великую частотную революцию. Я никогда не слышал такого выражения раньше. Что это? спросил я. The great freaking revolution. Самый радикальный проект вампиров за последние несколько тысяч лет. Какая частота тут имеется в виду? Частота чего? Аполло улыбнулся и потрепал меня по шее, как это сказал русский поэт Блок: "Черт су закон неприложный, радость страдание одно". Каждый такой цикл у производит определенное количество агрегата М5, чтобы увеличить общий объем, поднять частоту, догадался я. Умница, сказала Аполло, именно.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 Войну при всем желании нельзя устраивать каждый полчаса. Даже внутренний диалог подвержен определенным ограничениям. Например, трудно заставить человека каждые пять секунд вспоминать, что он лузер и у него нет денег, хотя над этим работает лучшие умы человечества. Это происходит максимум пару раз в день. У нас чаще, сказал я, а Поло кивнул.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 Мне сказал я честно. Рама, use your head. Если вампиры что-то изобрели и внедрили, ты должен про это знать, и не как вампир, а как человек. Это должно быть нечто хорошо тебе знакомое. Нечто возникшее по историческим меркам совсем недавно. Во что ты эмоционально вовлечён, что ты любишь? Видеоигры? Бринго? Но почему только видеоигры? Я решил перечислить всё, что приходит в голову. Кино, интернет, новости. После каждого слова Аполло благосклонно кивал головой. Совершенно правильно. По своей природе любая из этих реальностей является подобием сновидения, где радости и страдания могут чередоваться с какой угодно скоростью.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 Но ведь в играх главное не страдание, а совсем наоборот, сказал я. В них играют для удовольствия. А Пола засмеялся. Хроват вот. В этом и трюк. Человек даже не понимает, что основным содержанием видеоигры является фрустрация. Мы это понятно не афишируем.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 Какая-то часть его существа и очень значительная готовится умирать в Сириус. Ты любишь играть? Я кивнул. Вспомни какую-нибудь пройденную недавно игру в деталях. Можешь? Я вспомнил какой-то шутер, а Пола закрыл глаза. Герой лезет вверх по стене замка, сказал он.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 Мало того, оставленные в игре баги не дают тебе полностью погрузиться в происходящее, постоянно принося дополнительную муку, регулярным напоминанием о том, что на самом деле ты даже не сражаешься с пауками, а просто зря теряешь время перед экраном. Всё так ответил я. Но я вовсе не страдаю, когда играю в консольный шутер. Я большую часть времени получаю удовольствие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 Вместо того, чтобы отправлять его в настоящий бой, где он умрет на сто процентов, мы прогоняем его через сотню ненастоящих боев, в каждом из которых его ум-б умирает условно, скажем, на два процента. Ду-за-маф, посчитай. Объем выделяющегося страдания увеличивается ровно в два раза. Но почему тогда я получаю от этого удовольствие? Ты не получаешь удовольствия, когда ты этим занят. Ты испытываешь фрустрацию и тревогу. В лучшем случае равнодушие. Но у тебя остается ложная память об испытанном удовольствии, точно так же, как с Саксом. Мы все его почему-то любим, хотя в нем нет ни одной секунды, которая стоила бы любить, когда она происходит. И он опять потрепал меня по шее. Меня нервировало рука на моем плече.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 А зачем, по твоему, продолжала Пола, ограничивают время миссии, заставляют проходить ее за пять минут и не секунды и больше? То же самое, спросил я. То же самое, чтобы с помощью одной страницки кода можно было выдать игрока до суха не один раз, а двадцать раз подряд. Искусство написания игр состоит именно в том.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 Над ним уже взошло солнце. Мы шли по мраморному променаду, кувидой цветами беседки над бездной. За оградой беседки была бледно-пепельная скала нижнейшего оттенка, ответственно обрывающаяся в море. От чего-то мне казалось, что я видел эту скалу прежде. Этот незабываемый цвет. Справа от нас возмывали к небу красно-коричневые колоннады и арки древнего дворца. На его крыше.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 Что скажешь? – спросила Полла. Некоторое время я пытался вспомнить, о чем мы только что говорили. Наконец это удалось. Я никогда не играю на уровнях Харт, сказал я. Только в самом легком режиме. Правильно, отозвался Полла. Ты же вампир, а не дуод. Если ты понял, как устроены игры, ты уже понял весь Инфокорм. Инфокорм? – переспросил я. Что это? информационный фазер, сказал Апола, или просто инфофазер, новый тип питательной среды, в которую мы с рождения погружаем человека. Все виды сенсорной стимуляции, в результате которой человеческий ум форсированно вырабатывает агрегаты М5. А почему я понял его весь?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 Вам по экономике говорит сегодня на другом языке рама. Ваши идеологи так и остались в прошлом веке со своим гламуром и дискурсом. Привезлись в Париж чужие грязные трусы, подняли на мачту в качестве флага и решили, что навсегда впереди всей планеты. Французы сами уже так не говорят. Они говорят инфураж. Мы кстати пытались привить у вас это слово.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 Чтобы новая часть запустилась, надо нажать требуемую комбинацию клавиш с нужной скоростью и всё. Главное это достижение с героем, который истекает клюквенным соком в борьбе с пауками. Это достижение одинаково и в фильмах, и в играх. А психологические драмы. Если кино психологическая драма, там просто будут психологические пауки. Но в кино не так увлекаешься, как в игру, сказал я.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 Это практически одно и то же. Одно неизбежно идёт к другому. Даже когда страдание замаскировано под удовольствие от того, что сегодня плохо кому-то другому. А интернет? Энцерна, это наше самое перспективное направление. Ты много времени проводишь в сети? В общем, да, сказал я. Хотя сейчас всё больше в "Гамлете", но бывает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 Я уже устал от его напора и понял, что следует согласиться хотя бы из вежливости. Я кивнул, а Полл уставился на меня долгим, не мигающим взглядом, в котором, как мне показалось, промелькнуло сомнение. Тебе, вероятно, сложно представить в полном объеме, о чем я говорю, сказал нутишительно. Ничего, понимание придет постепенно. Я приглашаю тебя, Рамо, второй, занять место рядом со мной в этом великом проекте. Будь одним из нас. Ты уже стал undead. Теперь тебе следует войти в число Lichhearts. А что это значит на практике? Ты приехал из дикой северной страны, которая управляется так, словно не было последних 300 лет прогресса.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 Я оставляю в сознании только унифицированные процессы, которые обеспечивают максимальный выход агрегата М5. Такова главная цель великой частотной революции. Если угодно, наш call of duty. Если мы не сделаем этого сами, невидимая рука великого вампира начнёт выкручивать нам яйца. This is vampire economics, my boy.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 Через мою голову за миг пронеслись сотни противоречивых мыслей, и результатом их сложения был только вязкий серый страх. Я не знал, что ответить императору и что делать тоже, совсем не знал. А молчать дальше было не просто, не учтиво. Это граничило со оскорблением величества. Я не нашел ничего лучше, чем аккуратно вынырнуть из-под его руки, а полос морщился, словно у него вдруг заболел зуб.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 Императорский променад, по которому мы только что шли, пожух и свернулся. Причем я даже не понял, куда и как. Словно за долю секунды прошли две тысячи лет. Исчезли золотые орлы, сгинули порочные мраморные дети, а Полло тоже исчез. А потом я увидел его перевернутое лицо, висящее напротив меня в воздухе. Оно было озабоченным и серьезным. Извини, Рама, сказала лицо. Важные дела приходится разрываться. Мы с тобой не договорили. О'кей. Поболтайь пока с Софией, она тебя ждала. Только не особенно слушай, что она будет про меня плести. Металлические стремины, на котором я висел всё это время, втянулись назад в лифт, а затем перед моим лицом опустилась дверная панель, отрезав меня от зала с императором. Воздух в чёрной коробке был упаительно свеж. Хотелось одновременно спать и смеяться. Я подумал, что похож на чёрный пиджак, висящий в шкафу, и эта мысль рассмешила меня до слёз. Без растворённой в воздухе химии такое вряд ли было возможно. Связаться со штанги не хотелось. Но это, похоже, было неизбежно. Лифт остановился, и его дверь поехала вверх.